Песня Рязанского мужика Не хочу я быть советской батюшки, А хочу я жизни светской матушки. Походил я в белые страны батюшки, Мужичков встречают странно матушки. Побывал у дутого батюшки, Отпустили вздутого матушки. Я к Краснову, у Краснова батюшки, Кулачище сук сосновой матушки, Я к Деникину, а он батюшки, Бьет крестьян, как фараон, матушки, Мамонтов-то генерал, батюшки, Матершинна наорал матушки, Я ему все люди братья, батюшки, А он и братьев буду драть я матушки. Я поддался колчаку, батюшки. Своротился с кулаฉку матушки. На Украину махнул, батюшки. Думаю, теперь вздохну, матушки. А петлю Роскиева, батюшки, Ужарет Секи его, матушки. Видно, белый ананас, батюшки, наработан не для нас, матушки, не пойду я ни к кому, батюшки, а кроме родных комун, матушки. 1919 год, октябрь.